Майрон В. Майрон В. родился в 1908 году в Нью-Йорке. В 1918 году перенес тяжелый грипп, видимо, одновременно с энцефалитом, хотя в тот момент симптомы последнего остались незамеченными. После окончания средней школы мистер В. стал работать сапожником, а к 30 годам обзавелся в собственной обувной мастерской и женился. У него родился сын. В 1947 году у мистера В. впервые появились признаки паркинсонизма в сочетании с беспокойством и импульсивностью, тики и манерность, а также склонность застывать в трансе, глядя в пространство, то есть несомненный паркинсонический синдром. Таким образом, у мистера В. период между субклиническим течением острой фазы летаргического энцефалита и развитием несомненного постэнцефалитического синдрома растянулся почти на 30 лет. Такой инкубационный период может продолжаться и дольше. Например, у Хаймана Ха тяжелая развернутая сонная болезнь случилась в 1917 году, а первые признаки постэнцефалитического синдрома появились только в 1962 году. До 1952 года он был в состоянии работать, а дома оставался до 1955 года. Все это время нарастала инвалидность, которая в конце концов привела к госпитализации в специальное учреждение. Сразу после поступления в Маунт Кармель у мистера В развился психоз госпитализации, выраженная паранойя с галлюцинаторными сценами кастрации, деградации личности, чувством заброшенности, мстительностью, дерзостью и бессильной яростью. Психозы госпитализации встречаются нередко, если больные против своей воли поступают в такие больницы для хроников, как Маунт Кармель, по сути, до конца своих дней. Мне приходилось наблюдать такие психозы у десятков больных. По прошествии 10 дней острая фаза психоза миновала, и больной впал в состояние тяжелого паркинсонизма и кататонии. Эти симптомы были выражены настолько сильно, что практически лишили больного дара речи и способности к произвольным движениям. Такое состояние оставалось неизменным до назначения леводопы. Сочетание паркинсонизма и кататонии сопровождалось равнодушием, негативизмом и отчуждением. По словам супруги мистера В., что-то случилось с Майроном, когда он сначала перестал работать, а потом, когда попал в госпиталь. Раньше он был таким душевным и теплым, любил свою работу больше всего на свете. Но потом все изменилось. Он стал ненавидеть нас, он ненавидел все и всех. Может быть, ненавидел и себя». Ледяная холодность мистера В. настолько встревожила семью, что жена и сын отреагировали тем, что перестали посещать его вскоре после госпитализации, что осложнило течение болезни и замкнуло порочный круг невротической реакции. 14 лет состояние мистера В. оставалось практически неизменным, если не считать присоединившихся со временем сибореи и сильного слюнотечения. Я часто осматривал больного с 1966 по 1969 год, и каждый раз поражался его почти абсолютной неподвижности. Она достигала такой степени, что он мог 15 часов сидеть в кресле без малейшего намека на какое-либо спонтанное движение. Ранее я упоминал, что мне казалось, будто больной мог сидеть в абсолютной неподвижности непрерывно 15 часов. Но это не совсем так. Иногда я видел его силуэт за матовым стеклом палатной двери. Правая рука мистера В лежала на бедре в нескольких дюймах от колена. Когда я обращал на него внимание ближе к полудню, то замечал, что рука застыла на полпути от колена к носу, как у Фрэнсис М. Пару часов спустя его рука застывала на носу или на очках. Я полагал тогда, что это бессмысленные, нецеленаправленные кинетические позы. И только много позже После того, как мистер В. ожил и стал быстрее двигаться на фоне приема леводопы, обнаружилась невероятная правда. Я вспомнил о его странных застывших позах и упомянул их в разговоре с больным. «Что вы имеете в виду под застывшими позами?» — воскликнул он. «Я просто вытер нос». «Но, Майрон, это невозможно. Вы хотите сказать, что то, что я воспринимал как застывшие позы, было всего лишь движением руки к носу?» «Конечно», — ответил он. «А чем еще это могло быть?» «Но Майрон принялся увещевать его я. Эти позы разделяли многие часы. Не хотите ли вы уверить меня, что вам требовалось шесть часов, чтобы потереть нос?» «Это кажется полным сумасшествием», — парировал мистер В. «И звучит страшно. Для меня это было нормальное движение, длившееся одну секунду». «Вы хотите сказать, что мне требовались часы, а не секунды, чтобы потереть нос?» Я не знал, что ответить. Я пребывал в не меньшем замешательстве, чем сам больной. Его рассказ мог показаться полным абсурдом, однако я много раз фотографировал Майра В. во время его неподвижного сиденья, и у меня хранилось множество фотографий его силуэта за стеклом двери. Я подобрал 30 отпечатков на пленке и прокрутил их на кинопроекторе со скоростью 16 кадров в секунду. Это было... Невероятно. Невозможное оказалось подлинной реальностью. Применив методику последовательных фотографий, я увидел последовательность поз, которые в совокупности приняли форму непрерывного действия. Больной действительно просто вытирал нос, но делал это в 10 тысяч раз медленнее, чем в норме. Действие было неправдоподобно замедленным, но не для самого больного то была полная противоположность Эстер с ее столь же невероятно быстрой речью и движениями. Чтобы продемонстрировать систему ее движений, пришлось применить методику ускоренной съемки, чтобы растянуть миллисекунды, в течение которых она умудрялась совершить так много движений и произносить так много звуков. Правда, иногда... У больного развивались тики и импульсивные движения. Он мог внезапно отдать честь левой или правой рукой, откашляться или начать хихикать, что представляло разительный контраст его полной неподвижности и безмолвию. Хотя мистер В, как правило, не был расположен к разговорам, он был в состоянии произнести несколько слов в стиле нарастающего стаката с восклицательными интонациями. Этого было достаточно, чтобы оценить его интеллект, горечь, безнадежность и равнодушную осведомленность о происходящем. Он не мог ни подняться на ноги, ни ходить без посторонней помощи. Когда я спросил у него, не хочет ли он попробовать лечение Леводопа, он ответил «Мне все равно, поступайте как хотите» ответ мистера в на прием леводопы назначенный ему в июле 1969 года был таким же внезапным и магическим как у многих других пациентов страдающих тяжелым постэнцефалитическим синдромом. в течение одного дня он обрел свою почти нормальную силу и способность к спонтанным движениям и речи. Его обуревали удивление и радость, хотя они и затенялись обычными подозрительностью, холодностью и зажатостью. В течение двух недель, последовавших за первоначальной реакцией, мистер В. впал в противоположную крайность. Он стал избыточно активным и импульсивным. Появились признаки гипомании. Больной стал вести себя вызывающе, бесстыдной, проявлять интерес к противоположному полу. Он был сама быстрота, отвага, похоть и сладострастие. Редкие прежде тики стали появляться много чаще, так что больной постоянно изыскивал повод поправить очки, откашляться, причем это происходило по 200-300 раз в течение часа. Реакции мистера В на протяжении следующих 9 месяцев были экстремальными, странными и противоречивыми. Он мог неожиданно перейти из состояния полной неподвижности к опасной гиперактивности, впадая в импульсивное состояние. Он падал бесчисленное множество раз. Трижды ломал бедро из-за стремительности движений и безумия гиперактивных состояний. Если самой распространенной вторичной проблемой обусловленной активизацией, вызванной приемом леводопы, были непроизвольные движения губ и поражения рта, то самой серьезной проблемой были падения и переломы. Так, из приблизительно 80 больных, половина из них страдала постэнцефалитическим синдромом, а половина – обычным паркинсонизмом, получавших леводопу в Маунт-Кармеле в 1969 году, примерно у трети случились серьезные, а иногда и множественные переломы. Такую же статистику дают и другие учреждения подобного рода. Однако отношения больного с окружающими носили смешанный характер, и в эти трудные тяжелые для него месяцы мистер В. начал выказывать повышение интереса к людям, уменьшение враждебности и отчуждения, а также начал проявлять любовь к жене и сыну, которые после 20-летнего перерыва снова стали навещать его. У больного опять появилась норовка в обыденных действиях. Он очень хотел чем-то занять руки, стосковавшись по какой-нибудь работе. Настоящая перемена. случилась, когда мы раздобыли сапожную колодку и оборудовали обувную мастерскую для мистера В. в нашей шелтертонской мастерской. Было это в мае 1970 года. Когда ему показали инструменты и верстак, он был искренне удивлён и обрадован, не выказав ни малейшей примеси подозрительности или зажатости. Былые навыки восстановились с поразительной быстротой, так же, как восхищение и любовь к своей работе. Он занялся шитьем обуви и ее ремонтом, обслуживая все больше больных госпиталя. В нем проснулись норовка ремесленника и любовь к своему делу, изготовлению обуви. С возвращением к работе и восстановлением отношения к ней улучшилась и реакция мистера В на прием леводопы, стала более стабильной. Прекратились опасные импульсивные всплески. Исчезли паркинсонические кататонические провалы с их характерными тяжестью и выраженностью. Больной стал более приветливым и доступным. У него восстановилась самооценка. «Я снова чувствую себя человеком», — сказал он мне однажды. «Чувствую, что могу приносить пользу и занимать свое законное место в этом мире. Человек не может жить без этого» с лета 1970 года, мистер В. чувствует себя на удивление хорошо. Это просто волшебство и чудо, учитывая тяжесть и безысходность его первоначального состояния, а также чрезвычайно сильно выраженные странные первые реакции на лекарства в начале курса лечения леводопой. Конечно, нельзя сказать, что его речи и движения стали нормальными в привычном смысле этого слова Они все еще характеризуются скандированностью и моментами оцепенения Но речи и движения совершенно адекватны И больной в состоянии их контролировать Мистер В может в течение всего дня выполнять работу на колодке Он прогуливается вокруг госпиталя, свободно общается с людьми, а на выходные иногда ездит домой к жене. Из 40 больных с тяжелым паркинсонизмом на фоне постэнцефалитического синдрома и кататонии перед началом лечения препаратом леводопа, мистер В. в конце концов добился наилучшего результата. Он стал единственным, кто смог нормально перенести постоянный и длительный прием леводопы без перерыва и достичь такой удивительной стабильности состояния, несмотря на то, что в начальном периоде результат терапии был крайне неустойчивым.